Ирина Шведская. «Спасти сына». Мистическая история. Последние теплые дни — золотая и лучшая пора осени, когда после затяжных дождей и ветров наступает тишина и выходит солнце, согревая все оставшимся теплом. Виктор сидел на берегу возле тлеющих углей, слушая звуки леса, И все не мог надышаться теплым, пропитанным запахами палой листвы и грибами воздухом. Комаров не было. Они давно заснули в период холодов. Не было голосов птиц, и летучие мыши не вели охоту. Казалось, все живое уже вошло в спящий режим, готовясь заранее к зиме. Не часто Виктору удавалось освободиться в подобное время и выбраться на рыбалку. Но на сей раз все получилось, и даже с товарищем. Последний давно храпел в палатке, в отличие от Виктора, который продолжал любоваться природой. Но вот последние отблески солнечного света погасли, наступила ночь, и мир изменился. То, что днем казалось приветливым и радостным, стало мрачным и загадочным. Лес за спиной превратился в сплошную темную стену, которая давила на сознание, заставляя оглядываться и прислушиваться. Вокруг все словно ожило и начало вести свою тайную и рациональную жизнь. Поняв, что усталость и темнота начинают играть с мозгом в игры, Виктор тоже отправился спать. Забравшись в свою палатку, он нашел удобное положение в спальнике, Полежал немного в раздумьях и, наконец, уснул. «Проснись, проснись!» — доносилось до сознания Виктора сквозь глубокий сон. При этом кто-то тряс его за плечо. Приоткрыв глаза, он увидел над собой темный силуэт незнакомого человека. «Что такое?» — пробормотал он и сел, стараясь рассмотреть незнакомца. Но в палатке никого не было. «Приснилось, что ли?» — Виктор прислушался. Тишина и покой. Решив, что это был сон, он снова лег и начал проваливаться в дрему. Как вдруг над самым ухом он услышал чужой мужской голос. «Проснись!» Виктор сел. «Нет, это не показалось. Кто-то чужой ходит возле палаток. А вдруг он пьяный? А вдруг украдет лодку?» Нащупав и крепко сжав в руке походный топорик, Виктор решительно расстегнул молнию палатки. Было очень тихо. Светлеющее небо затянуло тучами, и воздух наполнился влагой. Судя по всему, скоро будет дождь. Вдруг из-за деревьев вышла фигура, незнакомый мужчина. Виктор напрягся и сильнее сжал топор. — Простите, — сказал незнакомец, — мне очень нужна помощь. Мой сын, он поранился, его нужно отвезти на другой берег. Виктор встряхнул с себя остатки сна и шагнул к гостю. — Что случилось? — спросил он. — Нужна аптечка? — Нет, нет. Только помощь в транспортировке. Голос незнакомца звучал печально и обеспокоенно. По нему было видно, что он крайне растерян и расстроен. — Да, конечно. — Виктор положил топор в палатку и пошел за незнакомцем. Тот же спешил и торопил его. — «Сейчас. Скоро дойдем. Не отставайте!» Он словно боялся, что Виктор передумает, хотя тот без колебаний следовал за ним. Все было логично. На этом берегу только лес и глухие деревни, на том дорога в город. «Как вы оказались здесь без лодки?» — спросил Виктор, догоняя мужчину. «Знакомые привезли нас. Должны забрать в обед. Но сын сильно порезался стеклом. Бросают на берегу не люди. Ситуация была ясна. Наконец Виктор увидел палатку. Но неподалеку была и лодка. Незнакомец явно что-то не договаривал. И, словно понимая колебания Виктора, он снова быстро заговорил. «Почти пришли. Вот, сынишка здесь!» Он спрыгнул в небольшой овраг и подошел к кустам, указывая под них. Виктор напрягся. Что-то явно было не так. Он хотел было развернуться и уйти, как вдруг заметил детскую фигурку. Подойдя ближе, он увидел мальчика лет пяти, который сидел под кустами, обхватив коленки руками. Он был легко одет, трясся от холода и плакал. Виктор без колебаний направился к нему и в этот момент понял, что незнакомец, который привел его, исчез, словно растворился. «Привет, не бойся!» Виктор вытянул мальчика из-под кустов и укутал в свою куртку. Тот начал плакать. Видно было, что он и до этого плакал. Стараясь отогреть и успокоить ребенка, Виктор пытался выяснить, что произошло и где его родители. Наконец мальчик начал говорить, и из обрывков его фраз можно было понять следующее. Папа рубил дрова для костра, а потом упал и больше не двигался, не поднимался. Мальчик попытался его разбудить, но он не открывал глаза. Тогда мальчик побежал искать помощь и заблудился. Виктор с ребенком на руках подошел к берегу и увидел все так, как кто-то описывал. Палатка, лодка, рыбацкие снасти, заготовленные дрова и... Мужчина, который лежал на песке без признаков жизни. Виктор подбежал, пощупал пульс и понял что тело уже окоченело. Но не ужас этой ситуации смутил его, а то, что перед ним лежал тот самый мужчина, который привел его сюда, и в этом не было сомнений. Та же куртка, то же лицо. В глазах Виктора поплыли темные круги, но приступ плача мальчика вернул его в чувство. Медлить было нельзя, а потом закрутилось. Мальчика Виктор принес в свой лагерь, поручив другу отогревать его. Звонки в разные службы с надеждой на то, что заряда телефона хватит. Долгое ожидание этих служб и не менее долгие, долгие разбирательства. Ребенок не пострадал, его передали матери. Следователю Виктор сказал, что нашел мальчика, когда искал сухостой для костра. Хотя особо ничего не нужно было объяснять или доказывать, Отец мальчика не пережил сердечный приступ. Прошли годы. Что стало с семьей умершего на берегу мужчины, неизвестно. А Виктор все не может забыть обеспокоенного и спешащего призрака, который перед уходом так хотел спасти сына.